Генерал Хробров так топнул ногой, что каракулевая папаха калыхнулась на голове, нарядясь съехать на лоб. Как во всех цивилизованных странах делают? Я тебя спрашиваю, полковник, не знаешь? Так я тебе объясню. Вот в чём генерал был поистине виртуозом, так это в матерной ругани. Никаких террористов и разговоров, никаких требований не слушать, а автобус заблокировать. Зломышников обезвредить, исполняй. Прище его мучительно до тошноты и до спазмов захотелось подойти и убить. И потом он, кстати, горько сожалел, что не сделал этого прямо там, и тогда в автобусе находится мой человек. Сергей Петрович в самом деле резко шагнул вперёд, но всё же остановился, лишь глаза за стёклами очков недобро сверкнули. Именно он, между прочим, заложников освободил, обменял их на себя. Где вы тогда были? А теперь хотите, чтобы он пострадал при силовом варианте? А ты ещё кто? Генерал поправил попаху и глянув на протянутый документ нахмурился. Здесь командую я, это моя операция. А что касается вашего человека, я его в автобус не посылал. идя таким образом на вы, он тут же неожиданно громко, точно платцу зарал, исполняйте, товарищ полковник. Минуту спустя рядом зарыкали моторы двух грузовиков, отрезавших автобусу все пути к бегству. Ребята Кроновского ползали как сонные мухи, возможно, зарабатывая себе трибунал. Однако судьба индейка в этот день определенно была на стороне генерала Храброва, и произошло то, что должно было произойти. Вроде очухался сока. Ласкутков по-прежнему стоял на коленях, вернее, больше висел на вывернутых руках, примотанных за наручники проволкой к подлокотнику кресла, и бензин с щедрыми ручьями стекал с него на пол. Это было ужасно смешно, просто невероятно, неописуемо смешно. Гном все дрогнулся от хохота и не в силах остановиться повалился на сиденье, лишь тыкал пальцем в сторону пленника. Бензина кругом хоть купайся, а мы-то придурки канистра на горбу волокли. Это был истерика в чистом виде. Что же делать? Что же делать? Руки гнома ходили ходуном, губы судорожно передергивались. Евгелий взгляд всё время возвращался к окну. Выбраться бы из этого автобуса и бежать. Бежать, бежать. Только куда денешься, если в глазах хребит от милицейских огней, а по ушам бьёт металлический уверенный голос: "Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!" И всё из-за него. Из-за этого хитрожопого ментовского гада. Но сука, на гнома вдруг накатила небывалая злоба, растворившая и в ненависти и страх и все прочие чувства. Киса, что ты поняла, и вскочила весь рост на сиденье, отчаянно звяжав: нет! Васкунков поднял залитое кровью лицо и тоже, как будто собрался что-то сказать, но гном не желал больше ничего слушать. Хватит! Он почти в упор прицелился Саше в живот, чтобы тот дольше и корячился, и с наслаждением выстрелил. Получай сок! Перед его глазами завертились багровые клочья, железный голос зазвучал в самом мозгу, и он безвязно крича принялся полить в сторону огней. Еще, еще, еще, пока не кончились патроны. Семён Фулгабер сразу облюбовал себе выгодную точку позади одного из грузовиков. Отсюда он взялся бы скрытно подобраться к автобусу к самой двери. Если бы события развивались в нормальном порядке, он давно бы это проделал. И прорехи на человечестве, скорее всего, уж сыпались бы наружу: кто-то на карачках и обгаживаясь на ходу, а кто-то и ногами вперёд. Однако порядок развития событий нормальным ни в коем случае не был. Никого не интересовало не то, что мнение давным-давно разжалонного усташенный Фолгадер. Это он ещё мог бы перенести. Да задавитесь вы. Не в первый. Но даже её умнейший из умных Серёжа Плещеева вот такой уж совсем никуда не годился.